Юки Онна. В одной из деревень провинции Масаси жили два лесоруба – Масако и Минокиси. В те годы, о которых идет речь, Масако был уже не молод, а Минокиси, его ученику, едва сравнялось 18 лет. Каждый день на рассвете они вместе отправлялись в лес, расположенный в пяти милях от их деревни. Лес был по другую сторону широкой реки. Чтобы путники могли беспрепятственно пересекать ее, на реке устроили паромную переправу. Несколько раз... В этом месте возводили мост, но весенняя павловодья, очень бурная в этой местности, разрушала его. Никакой мост не мог выдержать напора разбушевавшейся стихии. Однажды Масако именно Киси возвращались домой из леса. Был вечер, и было очень холодно, да вдобавок начиналась снежная буря. Они подошли к переправе и обнаружили, что паромщика нет на месте, а его лодка находится на другом берегу реки. Они поняли, что тот ушел домой. Пересекать реку вплавь в такую погоду было безумием. Поэтому лесорубы решили укрыться в хижине паромщика и чувствовали себя счастливчиками, что у них есть хотя бы такое убежище. Хижине не было ни жаровни, ни места, где можно развести огонь. Хижина была очень мала. Вдвоем они смогли разместиться лишь с трудом. В единственной комнате не было даже окна, а входная дверь пила прямо на улицу. Масако и Минокиси заперли дверь и легли отдохнуть, укрывшись собственными плащами. Поначалу они почти не ощущали холода. К тому же надеялись, что снежная буря скоро утихнет. Старик уснул быстро, а юноша долго не засыпал, слушая его ветра и удары снежных дорядов в дверь и стены хижины. Ревела река, стены домика сотрясались и ходили ходуном под порывами ветра. Минакися чудилось, что и хижина утучил ног, несущийся по воле волн в открытом море. Становилось все холоднее и холоднее. Юношу сотрясала дрожь, но в конце концов он тоже уснул. его разбудил ленинный ветер. ударивший в лицо. Дверь в хижину с распахнулась, и на фоне снежной завесы он увидел силу от женщины, входившей в комнату. Женщина была вся в белом. Она склонилась к Масаку и подошла на него. Ее дыхание было подобно белой струящейся дымке. Затем она повернулась к минакисе и наклонилась к нему. Он захотел закричать, но обнаружил, что не может выдавить из себя ни звука. Женщина в белом склонилась ниже, затем еще ниже, так что её лицо почти касалось его лица. Она была очень красива, но её глаза испугали его. Некоторое время она молча смотрела на Минокиси, затем рассмеялась и прошептала. «Мне следовало поступить с тобой так же, как и с тем, другим, но чувствую к тебе жалость. И не совладать с ней. Ты так молод, и ты так мил Минокиси. Сейчас я не причиню тебе зла, но если ты расскажешь когда-нибудь и кому-нибудь, даже собственной матери, о том, что ты видел этой ночью, я узнаю об этом, и тогда я убью тебя». «Помни о том, что я тебе сказала». Умолкнул. Она выпрямилась и вышла из хижины. Когда к Минакиси вернулась способность двигаться, он вскочил и выглянул наружу. Женщины нигде не было видно. Только снег завивался яростными вихрями. Минакиси закрыл дверь и до верности запер ее деревянными засовами. Он подумал, что это ветер распахнул дверь. А то, что ему привиделось, лишь сон, видение. И он, должно быть, просто ошибся. Принял снежный сполох за женский силуэт в дверном проеме. Но он совсем не был в этом уверен. Он окрикнул Масаку, но старик не отозвался. И это еще сильнее испугало юношу. Он протянул руку и в темноте коснулся лица старика. Оно было холодно, как лед. Масаку был мертв, и уже окоченел. К раз я топор гаутихло. И когда утром паромщик вернулся к себе в хижину, он обнаружил Минокиси. Тот лежал без чувств, под для тела Масаку. Юноша долго болел. Он сильно простудился этой холодной ночью. Он был очень напуган смертью старика, Но женщине в никому ничего не сказал. Окрепнув, он снова вернулся к своему прежнему занятию. Каждое утро уходил в лес, а на закате возвращался обратно с резанками хвороста, которые его мать продавала. Однажды вечером была зима. Прошел примерно год после прискорбного события. Минокиси, как обычно, возвращался домой из леса иногда у девушку, которая шла той же дорогой, что и он. Очень стройная и хрупкая, она была необычайно красива. И на приветствие юноши. Отвечала голосом таким звонким и мелодичным, что он ласкал слух, подобно песне жаворонка. Они пошли рядом и разговорились. Девушка рассказала, что ее зовут Оюки. Оюки. Это имя переводится как снег и прежде было довольно распространенным в Японии. И она недавно потеряла родителей, а теперь идет в Эдо. Эдо. Средневековое название Токио, где живут ее дальние родственники. С их помощью она надеется получить место служанки. Очень скоро Манакиси был совершенно очарован этой необычной девушкой. И чем больше он смотрел на нее, тем сильнее она ему нравилась. Он спросил, не просватана ли она, и она отвечала ему смеясь, что она свободна. Затем, в свою очередь, и она задавала вопрос Минакиси: не женат ли он, или может быть помолвлен с кем-то. Он отвечал, что живет вдвоем с матерью. Она давно вдова. И поскольку он еще молод, то вопрос о невестке пока не поднимался. После взаимных признаний они замолчали, и довольно долго же рядом. не разговаривая. Но, как гласит пословица, где замешано чувство, глаза краснечивее слов. К тому времени, когда они добрались до деревни, оба им уже было ясно, что симпатия их взаимна. Затем Минакиси предложил Оюке передохнуть в их доме. Она смутилась, но помедленно согласилась и пошла с ним. Мать юноши встретила девушку радушно и разогрела до нее еду. Поведение и манеры Оюки покорили мать Минокиси. И сама девушка так понравилась, что женщина предложила ей повременить с путешествием И пожить у них. Понятное дело, что Оюки так никогда и не добралась до эда. Она осталась в их доме, в качестве названной приемной дочери и вышла замуж за Минокиси. Она оказалась очень хорошей невесткой. Примерно пять лет спустя, когда матери Минокиси пришло время умирать, ее последними словами были слова признательности и благодарности жене сына. У Оюки и Минокиси родилось 10 детей мальчиков и девочек. Все детишки были очень пригожие и милые, и у каждого из них была очень чистая белая кожа. Между собой местные говорили. Что у Юки совершенно необыкновенная женщина, не такая, как они. Здешние крестьянки быстро стареют, а у Юки ради десятерых детей оставалась все такой же юной и свежей, как тогда, когда впервые появилась деревня, однажды вечером, в детей спать, у Юки устроилась шатем под бумажным фонарем, так чтобы его света было достаточно для работы. Минокиси, наблюдая за своей женой, сказал: Ваше лицо склоненное над рукоделием, и освещенное светом фонаря, заставляет меня вспомнить об одном странном событии. приключившимся со мной очень давно. Я был совсем молод, мне только сравнялось 18. Тогда я видел женщину. Такую же красивую такую же белокожую, как вы. В самом деле, она так на вас похожа. Не поднимая глаз от рукоделия, Оюки попросила. «Расскажите мне о ней. Где вы ее видели?» И тогда Минокиси рассказал своей жене о том, что произошло в ту страшную ночь, в ежене паромщика. Как белая женщина склонилась над ним, что она ему прошептала и как смеялась. Рассказал и о безмолвной смерти старого Масаку. И добавил. «Это был единственный раз, когда во сне или наяву я видел кого-то, кто красотой своей может сравниться с вами. Конечно, она не человек. Я испугался ее. Я был очень сильно напуган, и она была такая белая. До сих пор не могу понять, белая женщина была наяву или это был мой сон». У Юки с от черного рукоделия подскочила к Минокиси, которая сидела на полу на цыновке, склонилась над ним и прошипела. «Это была я!» Я говорила тогда, что убью тебя, если ты когда-нибудь хоть одно слово скажешь о том, что случилось. И я бы уничтожил тебя немедленно. Но я не сделаю этого из-за детей, что сейчас спят. Теперь ты должен очень-очень хорошо о них заботиться. Потому что если у них появится хоть малейший повод пожаловаться на тебя, я поступлю с тобой так, как ты этого заслуживаешь». Ее голос сорвался в визгливый крик, а затем истончился и исчез, слившись своим внезапно налетевшего порыва ветра. А её фигура вдруг распалась на великое множество снежных крупинок. и закружилась белым сияющим вихрем. Он взмыл вверх, скользнул между потолочных балок, метулся к дымоходу и исчез в нем. И больше ее никогда не видели.